Они обедали в большом зале, где висело несколько картин. Среди них выделялась одна, на которой фигуры были воспроизведены с удивительным искусством. Картина эта, однако, являла взорам весьма трагическое зрелище. На ней был изображён мёртвый кавалер, опрокинутый навзничь и утопавший в крови. Но несмотря на смерть, вид у него был угрожающий. Под ли него виднелась молодая особа в другой позе хотя тоже распростёртые на земле. Спага пронзила ей грудь, и испуская последнее дыхание, она устремляла гаснущий взор на юношу, испытывающего, по-видимому, смертельную скорбь от этой потери. Художник поместил на картине ещё одну фигуру, тоже не ускользнувшую от моего внимания. То был старец благородного вида, глубоко потрясённый представившимся ему зрелищем и относившись к нему с не меньшей чувствительностью, чем молодой человек, сказала, что эти кровавые образы затрагивали их одинаково, но что они по-разному воспринимали впечатления. Старец, погружённый в глубокую грусть, имел вид подавленный, тогда как юноша обнаруживал ярость, смешанную со скорбью. Всё это было изображено с такой экспрессией, что мы не могли насмотреться. Моя госпожа спросила: про печальное происшествие, послужившее сюжетом для этой картины. «Сеньора», — отвечала Эльвира, — «это правдивое изображение несчастий, случившихся в моей семье». Такой ответ возбудил любопытство Ауроры. Она выразила сильное желание узнать всю историю поподробнее, и вдове Дона Педро пришлось обещать, что она исполнит ее желание. Это обещание, данное в присутствии Ортиз, двух наших служанок и меня, удержала нас в зале до окончания обеда. Моя госпожа хотела было нас отослать, однако Эльвира, видя, что мы умираем от желания послушать объяснение картины, позволила нам по доброте своей остаться, сказав, что история, которую она собирается сообщить, не нуждается в соблюдении тайны. После этого она приступила к своему повествованию и рассказала нам следующее. Глава четвертая. Брак из мести. Новелла. У Рожеры, короля Сицилийского, были брат и сестра. Брат этот по имени Манфред восстал на него и затеял в стране опасную и кровопролитную войну. Но на свое несчастье он проиграл две битвы и попал в руки короля, который ограничился тем, что в наказании за мятеж лишил его свободы. Это милосердие, однако, привело к тому, что Рожер прослыл жестоким варварам среди части своих подданных. Они говорили, что он пощадил жизнь брата только для того, чтобы учинить над ним медленную и бесчеловечную месть. Другие не без оснований винили в суровом обращении, к которому Манфред подвергался в темнице, его сестру Матильду. Эта принцесса действительно всегда ненавидела брата и продолжала преследовать до конца его дней. Она умерла вскоре после него, и все считали её смерть справедливой карой за такие неестественные чувства. После Манфреда осталось двое сыновей. Оба были в младенческом возрасте. Рожер возмел было намерение отделаться от них, опасаясь, как бы возмужав, Они не пожелали отомстить за отца и не возродили старой партии, которая была ещё совсем не подавлена и могла поднять новую смуту в государстве. Он поведал об этом намерении своему министру, сенатору Леонцио Сифреди, но тот не одобрил его и, желая отвратить государя от смертоубийства, взял на воспитание старшего принца Энрико, а младшего Пьетро посоветовал доверить «Хотанаблю Сицилии». Рожер, убежденный, что эти сановники воспитают племянников в должном подчинении его власти, предоставил им обоих мальчиков, а на себя взял заботы о своей племяннице Констанце. Она была единственной дочерью принцессы Матильды и в одном возрасте с Энрико. Рожер приставил к ней прислужницы наставников и не жалел ничего для ее воспитания. У Леонцио Сифреди был замок в каких-нибудь 2 милях от Палермо.